Глава 16. Пётр Семёнович Салтыков ещё раз перечитал письмо, адресованное ему государем Петром Фёдоровичем. «Ничего не понимаю. Зачем мы должны отпустить семью короля Фридриха и не куда-нибудь, а в Англию? Разве Англия не является союзником Фридриха?» «Я не знаю». Груздев, привёзший это письмо, посмотрел в окно. «Скоро весна, а за ней начнут движения полки. В этом году начнётся война. Или её начало удастся оттянуть по времени и успеть лучше подготовиться?» Он не знал. Наверное, этого никто не знал. он Даже государь. Олег плохо понимал, что делает Пётр Фёдорович. Потому что со стороны выглядело так, словно государь ничего не делает. Он только письма слал. Да полки вдоль границ двигал. А так в основном внутренними делами занимался. Много времени и денег уделялось строительству школ и обучению ребятишек в этих русских школах на присоединенных территориях. Даже если они присоединены чисто формально, как Голландия, например. Много школ было запланировано на Африку и Америку. Там, где другие страны возводили миссии, Петр велел ставить школы. Попы – это само собой. Проповедовать ехали толпами. Особенно те попы, которые усомнились в том, что государь еще и отец, и глава православной церкви и Российской империи. Груздев об этом знал, потому что много времени уделялось изучению учебников именно его отделом Сейчас же его отправили в качестве простого гонца письма разносить. Но вовсе не потому, что он впал в немилость, а чтобы познакомился с духом и нравами, царящими в Европе. Приказ государя был таков. Очернение врага не должно содержать лжи. Ложь – это обоюдоострое оружие. и в один момент может ударить по нам самим. Нет, в листовках и в газетах должна быть только правда, только выставленная в весьма неприглядном свете». «Ничего даже в голову не приходит. Зачем это нужно, государю?» — пожаловался Салтаков, заново читая письмо. «Я считал себя неплохим стратегом, но здесь я не вижу особых выгод». «Это нам неведомо, но думаю, что государь всем и каждому не докладывает о своих задумках. Лично я знаю, что Бестужев приехал на Мидни. Дюжи новости он ходы и принёс. Государь даже...» Груздев облизнул губы, но потом вспомнил, что об этом происшествии знали весь двор и половина Петербурга. Решил рассказать. Государь заперся в своём кабинете и выпил всё вино, которое там хранилось. А ему ещё Шетарди много шампанского натаскал. с наилучшими пожеланиями». «Так ведь Пётр Фёдорович не пьёт, почитай. Пара бокалов вина не в счёт», – ахнул Салтыков. «Вот то-то и оно». Бехтеев так сильно испугался, когда дверь государь ему не открыл, а пьяным матом обласкал. Румянцева свистнул до Криббе, тех Пётр Фёдорович не тронул бы ни при каких раскладах. Груздев замолчал. «Он тогда был в орони И всё, о чём рассказывал сейчас, произошло на его глазах. с Сурмянцевым Ломов как раз сидел, третий любимец государя. Вот втроём они заполошно дверь и выламывали. «Любимцы-то любимцы, но любимцы. ну, нельзя сказать, что государь не пашет на них, что на лошадях ломовых», заметил Салтыков. «Не тебе особых привилегий, от которых дух захватывает. А ежели на бедокоре что ещё жёстче ответишь, чтобы государя своим поведением не позорил?» «Вот, Олег, положа руку на сердце. Не хотел бы я ходить в любимцах у государя!» Салтуков усмехнулся. «И не сказать, что государь щедр сверх меры. Ломов титул барона получил и пару деревень. Крип графом стал, и то подозреваю только потому, что дворянское достоинство имел. И это за столько лет безупречные службы!» «Не нам судить в том, государя!» – поджал губы Груздев. «Ты прав, не нам судить!» Быстро согласился Салтаков. «Так что там дальше было, когда три любимца государевых дверь в кабинет выломали?» «Дальше кто-то, возможно, и государь, выкинул стул в окно!» Груздев замолчал. Никто и никогда не заставит его рассказать о том, как Петр вырывался из лопищ Криббы и лил пьяные слезы, повторяя, что он погубил Россию. Они с Бехтеевым были единственными свидетелями этой минутной слабости. а уж та отроица, что в чувство государя приводило и подавно. Ну, а после... Руменцев усадил Петра Федоровича рядом с собой и Криббе, и они напоили его просто до изумления. Сами, правда, тоже еле на ногах держались, но успели передать государя Ломову. Сами же на полу в кабинете уснули. А до этого матерные частушки пели на четырех языках. Да на лету перевод делали и ржали о киконе молодые. Он снова задумался. Многие молодые офицеры остановились возле выбитого окна и записывали. В том, что он сам тоже начал записывать, как и Бехтеев, Груздев тоже никогда и никому не признается. «Надо дубы у кого-нибудь листочки эти выпросить», задумчиво сообщил Салтыков. «Интересно, какую же весть такую Бестужев привез, что он англичанам такой подарок его величества выкатить захотел?» «Говорю же, не знаю. А уж ежели мне ничего не сказали, значит, все совсем секретно. И лучше не выяснять, что там за сообщение было». Груздев для уверенности кивнул. «Вот помяни мое слово, Семен Петрович. Все мы вспомним Ушакова Андрея Ивановича, упокою Господь его душу грешную, как доброго и ласкового человека. Я с Ломовым немного знаком, к тому же он сейчас моим непосредственным начальством станет этот Истинный волкодав. Ушаков был тоньше. Говорят... Груздев оглянулся, словно опасался, что их могут подслушать. Хотя они говорили по-русски, и их потенциальные шпионы семьи короля Фридриха вряд ли поняли бы. Говорят, что беспорядки в Речи Посполитой и присоединение к всеобщему безумию литовского княжества — дело рук как раз Ломова. Не представляю, что можно сделать, чтобы так всех стравить друг с другом. Покучал головой Салтыков. «Если только Лумов – не земное воплощение самого дьявола!» «Да и пусть его. Главное, чтобы предан он оставался, как сейчас, Петру Фёдоровичу. А предан он, что тот же волкодав. Но про Речь Посполитую я пример привёл, чтобы напомнить. Мы не всё знаем. И, возможно, семью Фридриха в Англию переправляем вовсе не для того, чтобы англичанам подарок сделать». Может так случиться, что и свинью подложить таким вот подарочком. Груздев снова задумчиво посмотрел в окно. Ведь прав ты, Олег, прав. Ведь приказ однозначный. Не просто отпустить на все четыре стороны с благословением, а сопроводить всё семейство до Англии, чтобы никто не заблудился ни на ненароком. Ты пока делом занимайся, Семён Петрович, а я дальше поеду. У меня на очереди Вена, а потом Париж. и нужно успеть вернуться до того, как дороги в непроходимые болота превратятся. Да, все мы верные слуги Его Величества, и будем следовать Его воле. Пока что, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, все его задумки к интересным результатам приводили». Салтыков и Груздев раскланялись и разошлись каждый по своим делам. «Прошло уже больше двух недель с того дня, как я нажрался до состояния «Лёжа покачивает». Случилось это после того, как Бестужев привёз мне новости про флот из пятидесяти вымпелов, которые готовят против нас. «А нас уважают, чёрт возьми», — проговорил я, когда Михаил Петрович отправился отдыхать с дороги, передав мне такое важное сообщение. «И что будешь делать, Петруха?» — задал я сам себе вопрос. «Ничего. Я не смогу сделать ничего. При таком раскладе легче сразу сдаться и людей сохранить». господи когда до этого дошло?» Мой взгляд упал на целую коллекцию разных вин, которые мне поставил Шетарди. Его отозвали, я уже не помню, когда именно. Учитывая, что я практически не пью, вин скопилось много. Я даже специальный шкаф велел для них поставить. Постепенно сложилось мнение, что я коллекционирую вина, и мне посланники старались их дарить по каждому самому ничтожному поводу. Так что коллекция была внушительная. Я её даже по годам расставил и таблички повесил. Отдельно стояла шампанское. Протянув руку, вытащил наугад шампанское. Всё-таки его много, и оно почти всё одного года выделки. Интересно, пузырьки в вино смогли запихать, а вот дирижабль создать – нет. Люди – странные создания. Открыв первую бутылку, я ещё наливал её содержимое в бокал. Посмотрев на дверь, решительно запер её на ключ. Там в приёмной сидели бехтеев и ожидающие назначенного часа груздев. Можно было бы его, конечно, сейчас принять, но... К чёрту всё. Подойдя к стеклянной дверце шкафа, посмотрел на своё отражение. Оно было не такое чёткое, как если бы я смотрел на себя в зеркале, но и так сойдёт. «Ну что, Пётр Фёдорович, твоё здоровье! Не чокаясь!» Первый бокал пошёл легко, как и вся бутылка. Вторую я в себя запихивал. борясь с тошнотой и напавшей на меня и котой Третья уже пилась нормально. Четвёртую я помню с трудом. В кабинет ворвались крипбы, румянцев и турок. Воспитатели-моралисты хреновы. На себя бы посмотрели. Зачем я разбил стулом окно, я никогда не вспомню. Но если учесть общую картину, то, скорее всего, решил от них сбежать. Меня от окна оттащили, накинули на плечи подбитую мехом длинную куртку, которую я с трудом отвоевал себе. И посадили за стол. По-моему, я плакал на плече у Криббе. Потом мы пили и пели частушки. Было весело переводить их на немецкие, французские и польские языки. Других никто из нас не знал, а в английском я не был так силён, чтобы сделать хороший перевод от бурнейшей похабщины. Как я оказался в своей постели, не помню вообще. Утром было как в том анекдоте. А лучше бы я вчера сдох. Как мне сообщил опухший и воняющий перегаром румянцев, пили мы исключительно шампусик. Моя коллекция вин не пострадала. Зато шипучку вылокали всю, до последней капли. Впору теперь где-то бутылку для коллекции брать. А с французами у меня отношения не очень, поэтому даже не знаю, кого раскрутить на презент. «Но вино хорошее, что не говори. Вот только утром от него хоть вешайся». Похоже, что свою знаменитую гильотину они как раз с утреннего похмелья придумали. Чтобы чик, и не мучаешься больше. Весь следующий день я провёл в постели, страдая демонстративно со стонами и полотенцем на голове. на жалость ко мне испытывал только румянцев, страдая рядом с моей кроватью в кресле. Крип похоже, переживал сеанс воспитательных пизд... Хельга его воспитывала, в общем. Петька же отмазался тем... что нужно поддержать государя, и сбежал из дома. Торок заглянул в спальню, посмотрел на нас, громко хмыкнул и исчез за дверьми, так и не зайдя ко мне. «Сволочь!» — констатировал я подобное поведение. «Ещё какая!» — Петька смочил полотенце, моё и своё, в стоящем рядом с ним тазике, куда были брошены куски льда, благо этого добра полно на улице. Протянув мне полотенце, он напялил вторую на голову и закрыл глаза. Переносил он похмелье лучше, чем я. Но тут сыграл свою роль тот факт, что Петька был более привычен к подобным состояниям. В последнее время, правда, он не пил. Но тут долг его призвал. И никак по-другому. Забежал Пашка, обеспокоенный тем, что папа не работает в кабинете в это время, как обычно, а лежит в постели. «Папа, что с тобой?» В глазах ребёнка плескался страх за меня. И это грело душу. Но вот сын подбежал поближе и наморщил носик. «Фу, чем тут так воняет?» «Петька, не дыши на ребёнка!» Тут же соориентировался я, за что получил возмущённый взгляд от Румянцева. «Мама, а папе плохо?» Громким шёпотом спросил Пашка, увошедший в спальню Марии. «Полагаю, что да. Но вчера ему было очень хорошо. Пошли, Павел. «Не будем мешать отцу преодолевать болезнь». Она протянула руку, за которую сын ухватился. «Бессердечная женщина», — резюмировал я, когда дверь за ними закрылась. «Это точно», — поддохнул Петька, снова забирая у меня уже потеплевшее полотенце и намачивая его холодной водой. «Так мы и провели весь день. Думать и о чём-то говорить было неохота, поэтому мы большую часть времени дремали». перебрасываясь короткими фразами. На следующий день я собрал всех троих моих самых близких помощников и друзей на мозговой штурм. При этом мне не нужно было, чтобы они подробно описывали решение проблемы. Это был классический мозговой штурм, когда выдаются кучи идей, включая самые безумные. И, возможно, среди них я в конце концов найду ту самую важную, которая позволит нам выбраться из этой ловушки с минимальными потерями. но первым вопросом, который я задал, был следующий. «Вы почему меня не остановили?» — хмуро спросил я, оглядывая всех троих по очереди. «Да, как же вас остановишь, Пётр Фёдорович?» — за всех ответил крибба «В той ситуации надо было только напоить как следует, чтобы сам выключился». «Что вы и сделали?» — я задумчиво повертел в руке ручку. «Не хотите узнать, что произошло?» И почему я так неаккуратно подарок Шитарди распробовал? Да мы знаем уже. На этот раз отвечал турок, подтверждая свою квалификацию на новой должности. Флот в пятьдесят вимпилов это достойный повод надраться, ваше величество. Хорошо, раз вы в курсе того, что происходит, предлагайте варианты. Я обвёл их испытывающим взглядом. Давайте, не стесняйтесь. Прежде чем что-то предлагать, «Я хочу, чтобы Ваше Величество снял с меня ответственность за школы и образование в целом». Руменцев даже встал со своего места и говорил стоя. «Это не моё. Я лучше и больше пользы принесу вам в Крыму». «Я тебе уже говорил. Дашь мне достойную замену, и я подумаю о твоём назначении под командование Лассе». «Да что тут думать, Ванька Шувалов!» Петька махнул рукой. «Он же вечно с книжкой у твоих комнат вахту нёс, как в небесах летал, а сейчас с Ломоносовым шибко сдружился, в университете днём и ночью пропадает». Я задумался. «Сейчас, когда Елизаветы нет, можно рассматривать Ивана Шувалова под другим углом. Мы с ним ровесники, и можно сказать, что Ванька ещё молод, но, глядя на меня, ни у кого язык не повернётся как-то его молодость упомянуть». Кроме того, молодость несёт гибкость, которой уже нет в закостенелых умах более старшего поколения. А мы как раз встаём на очень скользкую дорожку, когда придётся многое на ходу изобретать. Да, Иван Шувалов подойдёт. И как я раньше сам о нём не подумал. Да потому что старался вычеркнуть из памяти. Вот почему не вспомнил. «Хорошо, можешь считать, что назначение при Лассе твоё», нехотя ответил я Петьке, и тот, выдохнув с облегчением, Сел на своё место. «А теперь вернёмся к нашим баранам». «Мы не сможем победить», — выдохнул Криббе. «Ясен пень, не сможем. И мало кто сможет в одиночку». Я замер, а потом быстро добавил. «Кого мы сможем подбить вместе с нами, разбить уже флот этого поганого острова и скинуть его вниз пищевой цепочки И самое главное, кто захочет связаться с нами против англичан?» «Голландию отметаем. Их корабли и так уже почти что наши», – проговорил Петька. «А вот шведов можно заманить. Они же на Данию нацелены. А в Дании большое влияние англичане имеют, особенно на островах. Вот и пообещать одному Георгу эти острова, взамен на совместный рейд против другого Георга, на этот раз английского». «Португалия и Испания», – выпалил Крипбе. «Время у нас есть». Пять десятков вымпелов собрать и оснастить. Это не по щелчку пальцев делается. Вот только каким образом их смертельно рассорить? О, за это не беспокойся. Этим сейчас миних в Америках очень плотно занимается. Там есть весьма напряжённая обстановка на границах. Её-то всего лишь нужно слегка подпалить. Я улыбнулся, а турок одобрительно кивнул. А мы наоборот, к Испании всем сердцем, торгуем. Столько денег уже в казну испанскую принесли. «Португалия... Вот там нам нечего предложить. Можно просто наобум сунуться, а вдруг? Но рассчитывать на них не приходится. Кто ещё?» «Хорошо бы Франция, но маловероятно», — протянул Румянцев. «Ну почему же?» — я задумался. «Если мы убедим Людовика, что Фридрих виртуозно, как на своей флейте, играет с партнёрами...» Король Франции – довольно ведомая личность. Вот что. Отправим письмо мадам помпадор Я сам его напишу. И одновременно отправим семью Фридриха к родственникам вдовствующей королевы в Лондон. Кроме того... «Петька, как здоровье твоего отца?» «Прекрасное», – Петька улыбнулся. «Бодр и полон сил. Он вовсе оживился с этим мужским журналом». «Это хорошо». потому что я хочу послать его прямиком с миссией к турецкому дивану. У Торок хороший флот, и они никогда не упустят возможность потрепать Англию. Они пока колеблются, не слишком хотят на нас нападать. И Франция это видит и тоже делает выводы. И одним из этих выводов может стать тот, в котором говорится, «Не погорячились ли мы? Тем более, что сами французы с нами воевать не намерены». Они даже каперское свидетельство у Кондратьева не отозвали. «Но турки не ходят по океанам». «А кто сказал, что я предложу им ходить по океанам? Точнее, предложу, но совсем недалеко. Всего-то к не слишком большим островам прокатиться. Как думаете, Лондон стоит Крыма, который мы всё равно возьмём?» «Турки не возьмут Лондон», — уверенно заявил Криббе, и его поддержал Румянцев. «Не возьмут?» Я кивнул. «Но пощиплют они Англию хорошо. К тому же я им помогу. Я им десять, нет, двадцать орудий Данилова подарю. Почти весь английский флот уйдёт в сторону мыса Доброй Надежды. Острова почти некому будет охранять. Турки не откажутся, особенно если мне удастся одну весьма амбициозную женщину убедить, что со мной ей выгоднее дружить. К тому же я обещал ей наряд русской красавица подарить». Если французы поверят, что Фридрих пытается на трёх стульях усидеть, они могут сдвинуть вектор с нас на своего давнего врага. Мы-то для них почти никто. Людовик Падии не знает, как меня зовут. А самое главное, они все могут на нас напасть только со стороны новых земель. Наши старые границы очень серьёзно защищены. Так что напасть на нас в привычном смысле никто из них попросту не сможет. И как границы защищены? Я что-то не припомнил. Начал Петька, но его перебил турок. Да речь посполитая бузит, не прекращая. А сейчас ещё литовское княжество забулькало. Через эти земли армию вести. Ну, если только одновременно панов к порядку призывать. Завязнут, да ещё и потеряют половину. Поляки дурные на всю голову, но они не трусы. В отсутствии мужества в битвах их очень сложно обвинить. Кстати, о поляках. Им оружия хватает? «Пуль, порох, опушек?» – спросил я, а Петька Скрип уставились на меня. «Ну что, как бы я ни хотел вас сохранить в относительной чистоте, но у меня не получится, потому что вас всего трое, кому я могу доверять почти как себе». «По-моему, они на последнем издыхании», – ответил Андрей. «Я уточню». «Уточни. И ещё, если беднягам уже нечем друг с другом воевать, организует тайный канал продажи оружия. Контрабанда всегда была очень прибыльным делом, особенно контрабанда оружия». «Сделаю», – кивнул турок и сделал пометку в свою небольшую книжечку, которую сам из листов сделал, не надеясь на память. «Надо себе отметку в памяти поставить. Наладить выпуск дешёвых блокнотов. Недорогущих дневников в кожаных переплётах и самой дорогой бумагой внутри, а маленьких, плохоньких, дешёвых и исполняющих только одну функцию – записывать в них краткосрочные задачи, чтобы из головы не вылетели. «Гюнтар, на тебе Георг Шведский. Петька, собирайся. Выезжаешь в классе, немедленно. Андрей, у тебя есть кто-нибудь в Португалии? Если мы быстро накопаем какую-нибудь откровенную грязь и сможем пустить ее в дело, это будет отлично. Потому что видит Господь, мне нечего им предложить». Все трое встали, коротко поклонились и вышли из комнаты. Я же сел за стол, достал пачку бумаг и приготовился писать письма. Много-много писем. Если хотя бы часть из того, что мы сегодня наговорили, сработает, у меня и у моих людей в Африке появится шанс. И будь я проклят, если этим шансом не воспользуюсь.